Гроза налетела внезапно. Косматые тучи тайком подкрались с запада, ночью, и небо рухнуло ливнем на вздрогнувшую в лихорадочном ознобе гору Сун. Видимо, божественный полководец Гуанди, не бесов, сильно разозлился на досаждающую этому миру нечисть, потому что ветвистые молнии следовали почти без перерыва одна за другой, пламенными многозубцами, поражая невидимых врагов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 Небесные драконы резвились в сизо-пелене, взмахивая чешуйчатыми бородами, и конца края этому буйству стихий не предвиделось. Уставших задний монахов, спящих в сент не больно то интересовали игры драконов и ярость Гуанди, ужаса бесов. Спи пока дают, ведь в конце Пятой Стражи так или иначе подымут и заставят идти во двор под большой двускатный навес, лишенный стен,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 а ты кланяйся, да благодари учителей со всем тщанием за рачительную заботу о твоей личности. Так что спите, братья, пока спится, сбросив монашеское платье на внешний край узкой скамейки ложа, представлявший из себя полированный оловянный выступ. Спите и не интересуйтесь тем глупцом, который теряет драгоценные часы, медленно пробираясь из внутреннего зала в зал внешний, неразличимой тенью, мелькая в просветах между колонн перехода. Ну, приспичило, кому помочиться, невзирая на ливень. Так что ж теперь, всем из-за этого не спать? Во всяком случае, змееныш Цай очень надеялся, что никто из отдыхающих монахов не станет тратить редкие минуты сна на наблюдение за ним ничтожным кандидатом. А уж по части умения не слышно перемещаться в любом незнакомом перемещении, лазутчик жизни мог дать фору матерой лисе, забравшийся в курятник.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 Змеёныш непременно просыпался после трети отведенного для отдыха срока, затем бодрствовал одну четверть общего времени и снова засыпал, мгновенно проваливаясь в небытие и вставая в точно назначенную самому себе минуту. Сейчас это просто спасало зудчику жизнь. Ведь он не рискнул бы на глазах у преподобных отцов демонстрировать свое знакомство с тайными мазей и углукалывания. Особенно, когда ты не имеешь права говорить вслух,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 Змеёныш Цаев вдруг резко остановился и через мгновение растворился в берцающей водяной завесе. Распоставшись всем тело на стене с антенна, всего в десяти шагах от входной двери, куда лазутчик не успел нырнуть, он с удивлением выяснил, что не единок в своей любви к ночным похождениям. Более того, не узнать в предыдущем через весь двор монахи преподобного Фэна с его неизменным диском под мышкой мог только слепой. Старый монах шёл не оглядываясь по сторонам, неестественно выпрямив спину, ступая подчеркнуто твердо, в отличие от его обычного, мягкого, слегка крыдущегося шага. Змеенышу даже показалось сперва, что монастырский повар страдает одержимостью, ибо так ходят люди, чем телом насильно завладел бес или дух умершего. А учитывая то, что творилось сейчас в Поднебесной, преподобный Фен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 могли только мечтать о подобной привилегии. Пеньковые сандалии повара глухо шлепали по мокрым плитам, а за маленькой фигуркой с деревянным диском неслышно и невидимо крался змеёныш Цаи, время от времени нервно принюхивавшийся, словно поймавшая след охотничья собака. Но близко подходить к запретному входу в покой патриарха преподобный Фан не стал. Обогнув западное крыло, Он той же уверенной походкой двинулся к решетчатым, никогда не запирающимся воротам, за которым начиналась массивная каменная лестница, ведущая в монастырские подвалы. Согласно правилам обители, все двери в монастыре были открыты для любого монаха, будь он новичком или опытным наставником закона, за исключением все тех же покоев патриарха. Но подвалы Шаолиня... Ведь именно там...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 И именно эту дверь опечатывали за спиной вошедшего внутрь монаха, потому что обратного пути для сдающего высшие экзамены не было. Обратный путь ввел разве что в канцелярию владыки преисподней, князя Яньво, где трусу назначат следующую жизнь по мерке его дрожащей душонки. Повар еще несколько раз кнул диском в дверь, отозвавшись недовольным гулом, и присел на корточки Вынул из-за пазухи тряпку и принялся елозить по своему диску. Стер часть написанного, потом отцепил от пояса привешенный к нему берестяной короб, излег из короба кусочек уголька и задумчиво уставился в слезящийся потолок. Уголек ткнулся в полированную деревянную поверхность. Сперва неуверенно, как новорожденный кутенок вслепую ищет материнский сосок, затем все настойчивее. Пишет,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 Но так же неожиданно, как и возник, смех странного монаха Фэна Смоук. мгновение оторопевший цай завертел головой и проворонил тот миг, когда преподобный Фэн подпрыгнул, как тощий облезлый кот, трижды ударив стену рядом с дверью. Для этого монаху пришлось извернуться всем телом, потому что иначе не было никакой возможности сперва пнуть ребром левой стопы в ничем не примечательный камень на уровне пупка,